Глава 4. Теневые берега. Наверх, на одном дыхании. Покончить. Поскорее покончить со всем этим сумасшествием и балаганом. В голове все еще царил хаос, беспорядок. Я чувствовала себя выброшенной в огромный океан и совершенно не понимала, что делать. Хаос, беспорядок. Бабушкины карты не привередничали и дело не в их нежелании давать мне ответы на вопросы. Это и был ответ. Моя жизнь из четкой, регламентированной и абсолютно понятной превратилась в смесь непредсказуемости и странностей. Она больше не подчинялась прежним законам. И самое странное, где-то в глубине души мне это нравилось. То, что я не уверена в грядущем. То, что я не уверена, что знаю себя и мир вокруг. То, что внезапно от меня самой что-то зависит. Был бы лишь отец рядом. От осознания, что от меня действительно что-то зависит, а я потеряла драгоценное время, стало дурно, тошно и ужасающе страшно. Я влетела в двери, ожидая увидеть Исраэля. Работающих или читающих людей, но... Но внутри оказалось пусто. Безмолвные стеллажи, уставленные книгами, оставленные рабочие столы. Ни одного намёка на присутствие в зале хотя бы одной живой души. Я чувствовала себя забытой, обманутой, покинутой, да только не могла понять, кем именно. В груди заныло, слёзы накатили на глаза, и издавило спазмом горло. Неловко опустилась на пол, упираясь о книжный стеллаж спиной. За окном продолжал монотонно шуметь дождь. Возможная правда чрезмерно сильно полагалась на судьбу и других людей. Опустошенная, изнеможенная, обняла себя за колени, уткнулась носом в руки. Не знаю, сколько так просидела. На раздавшиеся шаги даже не обратила внимания. Я подняла лицо лишь в момент, когда кто-то осторожно коснулся моего плеча. «Ты в порядке?» Голос князя тихий, шуршащий, а взгляд? Тоска. Во взгляде его читалась тоска и вселенская усталость. Мужчина дотронулся до моего лица. Утер слезы легким движением. «Ответь, князь!» Сорвалось с губ практически неслышно. Я и сама не заметила, как наши обращения стали менее формальными. «Ты ведь не называешь имени, потому что у вас так не принято!» Вместо ответа мужчина протянул книгу в мягком кожаном переплёте. Обложка её украшена изящным тиснением и изображением четырёх скачущих всадников. В правом верхнем углу красовался своеобразный герб. На фоне щита стояла девушка, облачённая в красный плащ. У ног её лежала собака. «Что это?» «Это, — сказал мужчина, — единственное, что может нам помочь. То, что Исраэль называл альбомами. Фактически, это рабочая тетрадь твоего отца. Я думал, что она хранится в вашем доме, и ты давно уже прочла его записи. Но, видимо, Григорий решил оставить ее здесь. Вероятно, для сохранности, но Исраэль решил не отдавать ее тебе под надуманным предлогом». Я переняла протянутую книгу. Продолжая сидеть на полу, открыла ее. На пожелтевших страницах скользили рисунки, символы и буквы, но слов почти не разобрать. Внутренний порыв заставил дотронуться до листов кончиками пальцев. Ощутила, как тягучее тепло заструилось под кожей. Еще через мгновение пространство вокруг содрогнулось. Сумрак библиотеки начал таять и вместо шума дождя появилась трель птиц. Точно такой же зал. Зал архива, запрятанного среди невзрачных улочек Москвы. Я еще совсем ребенок, около семи лет. Мне предстоит открыть очень важную тайну. В зале большой стол. За ним сидят несколько человек. Они рассматривают бумаги и не обращают на меня никакого внимания. Я стою перед ними и жду когда меня заметят. Дед с отцом горячо спорят. Папа возмущен молчанием дедушки и непривычно эмоционирует, вскидывая к небу руки. Дед хмурится, пожимает плечами, но ничего толкового в свое оправдание сказать не может. «Кто ж знал, Гриша? Я как лучше хотел! Уверен был в словах той бестии!» Исраэль расхаживает где-то в стороне. Еще нескольких человек я даже не знаю. Чуть поодаль от стола, в темном углу сидит еще один мужчина в сине-сером костюме. Приглушенный свет. Я вижу только очертания его лица. Но глаза его притягивают внимание, сверкая по кошачьи, как зажженные фонари. Цвет их точно соткан из неба, звезд и света луны. И царит в этих глазах вселенская буря. Он единственный смотрит прямо на меня. Изучающе и тоскливо. Губы его трогает легкая улыбка. Он протягивает мне руку. «Не бойся, маленькая принцесса. Тебе ничего не будет угрожать». «Князь». Воспоминание теряет очертания. Смазывается, плывет. И вот уже вижу себя, идущую по коридору старого дома. Раннее утро. Только забрежил робкий рассвет. Сквозь щели в ставнях пробивается тусклый свет. И я знаю, что на улице еще темно, но скоро взойдет солнце. Иду по коридору. Он узок и тесен. Не вижу его стен. Все вокруг растворяется в тумане. А туман, сгущающийся отовсюду, кажется плотным и ароматным. «Мне немного страшно». Кажется, будто из плотной пелены за мной пристально наблюдают злые раскрасневшиеся глаза. Вспоминаю, как отец рассказывал о призрачных тенях, обитающих вне обоих миров. А потому зажмуриваюсь и как можно скорее бегу искать защиты в комнате папы. Он, как обычно, за работой. Небольшие очки опущены на кончик носа. Искусанный источенный карандаш перекатывается меж пальцами. Я усаживаюсь на колени отца, смотрю на большой изрисованный лист. Символы, надписи, крючковатые рисунки. Тыкаю в них пальцем с однотипным вопросом. А это? Не знаю, как у папы хватает терпения. Он терпеливо рассказывает, объясняет, сглаживает информацию для детских ушек. Господи, я ведь не помнила этого. Затертые долгие годы воспоминания. Вот это шуанна. Акадцы, кстати, так называли Вавилон, верхний мир. В нем обитают боги всех мастей и религий. И всякие прочие создания, созданные человеческим воображением за тысячи лет. Это вакуум, абсолютная пустота, возникшая из остатков первозданного хаоса и первичной материи. Это мир, где не существует ни верха, ни низа, ни сторон света. Мир где нет ничего, но в тот же миг, в котором сконцентрировано всё. И время здесь бесконечное и неумолимое, как сама смерть. Вакуум словно прослойка между двумя мирами. Говорят, он соткан из человеческих молитв и божественных проклятий. Воспоминание вновь распадается пылью, плывёт перед глазами, смешивается, видоизменяется. Когда картинка становится чётче, различая себя в летнем саду Петербурга. Мне лет двенадцать 13 Вечереет. Бабушка с дедом сидят у фонтана. Неспешно переговариваются, а я, увидев в кустах забавное существо, устремляюсь за ним. Похожая на кошку, да только с чешуей и драконьим хвостом. Оно юрко скачет по статуям, проскальзывает по листве, издавая урчащие звуки. Я почти догоняю его у памятника Крылову. Да только существо пугается, замирает на месте, окраска его с густо-оранжевой спешно меняется на коричневую. Усики начинают дрожать. Под истошный мявк существо растворяется в воздухе, а я поднимаю глаза. За памятником, склонившись над побледневшим от обескровливания человеком, нависает нечто. Бесформенный темный силуэт, дрожащий от воздуха. Там, где должны быть глаза, два красных огонька, сочащихся злобой. Искривленное подобие рта наполнено окровавленными заостренными клыками. Руки с неестественно длинными остроконечными пальцами тянутся до земли. Закричать бы, да от испуга лишь хватаю ртом воздух. Нечто дергается, скалится, из него вырывается утробный рев, похожий на вой раненого зверя. Оно готовится к прыжку, готовится напасть. Животный страх охватывает. «Я не помнила этого, не помнила!» И тут раздается хлесткий щелчок. Нечто начинает таять и, растекаясь по земле, впитывается в землю. Я продолжаю стоять, как вкопанная, смотря на место исчезновения жуткого монстра. На иссохший труп молодого парнишки. На его лице застыло выражение ужаса и боли. «Анна, посмотри на меня, дитя!» Меня аккуратно оборачивает к себе мужчина. Присаживается на одно колено, чтобы лица были наши на одном уровне. «Это все было дурным сном, поняла?» Знаешь, что нужно делать с дурными снами? Их нужно забывать. А теперь беги к родным принцесса. Ты этого не вспомнишь». И когда я побежала в потерянном воспоминании, меня подхватил прохладный ветер. Поднял, подбросил выше деревьев. Доли секунды, чтобы понять, что сейчас почти наверняка реализуется новый забытый образ. И эта доля секунды — отчаянная попытка вновь увидеть родной город. Листва деревьев осталась подо мной. Я жадно хватала взглядом золота Адмиралтейства, Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, неспокойные воды Невы, покатые крыши города, статуи на зимнем. Видение таяло, исчезало, и внутри рвалось сердце от нестерпимой тоски. «Домой!» «О боги, верните меня домой!» Золотой сентябрь. Смена названия города. Настроение среди жителей разношерстное. Почти все время провожу в пригороде. На большом семейном ужине начинаются первые разговоры о грядущем переезде. Я еще не знаю, что почти через три года буду на обратной стороне земного шара. А теперь так странно думать о том что помимо нашего и без того гигантского мира есть еще один. У деда к единственной внучке особое отношение. В последнее время он и вовсе стал совсем сентиментальным. После ужина, подвыпив лишнего, дедушка почему-то просит у меня прощения. На глазах его блестят слезы. Он сумбурно оправдывается. «Я и сам не понимаю, как мог довериться предсказанию!» Мне казалось, что предложить это значит обмануть фортуну. Получить все, не отдав ничего взамен. Но все исправлю. А коль не успею, батюшка твой исправит. Ты не бойся. Вспышка. Эпизод за эпизодом. Момент за моментом. Воспоминания за воспоминанием. Стертые из моей памяти, они вновь возвращались. Пробелы в понимании происходящего восполнялись. Значит, все это время я знала. Значит, все это время мне говорили о потустороннем, о вакууме. Я напрямую сталкивалась, и князь был всё это время. Кабинет отца. Он детально расписывает мне собственноручно нарисованную схему, указывает на ветхие книги, подтверждение тому, что связь с вакуумом вполне реальна. И на протяжении тысяч лет люди учились ее выстраивать, учились соседствовать со сверхъестественным. Не могу разобрать, что конкретно отец ищет. Воспоминания будто заживала, как испорченную киноленту. Но говорит он о заклинаниях и ритуалах. Ритуал. «Анечка, доченька, торопись, произнеси заветные слова, сложи их из нужных букв, произнеси скорее, Аня!» Отец раз за разом рассказывает о вакууме и шуанне. Раз за разом описывает обитающих там богов и существ. Раз за разом объясняет, что он ищет в бесконечных экспедиционных заметках и старых архивах. А я раз за разом забываю, начинаю записывать, вести записи, но и они теряются, будто бы кто-то их ворует. Вот где берёт истоки моя научная работа. Это не праздный интерес к мифологическим тварям. Это отчаянная пытка найти спасение от того, что кроется за домовой завесой в мире теней. Я силюсь вспомнить, копаюсь, роюсь тщетно в воспоминаниях. Воспоминания вспыхивают и гаснут, горят. А я стою в центре вакханалии хаоса, и ветра трепет мое платье и мои волосы. Все в огне, и в пламени пляшут черти и уродцы, призраки и неясные тени. Шум нарастает, становится невыносимым, оглушительным, как рёв урагана. И тут я вижу его. Князь безбоязненно проходит сквозь огонь, вокруг него вихрятся воздушные потоки. Ветер, который подхватывал меня в каждом сне. Мужчина протягивает руку. «Не пытайся раскрыть все карты. Прошлого не вернуть. Оно порядком поизносилось и затёрлось. Выныривай». Ты должна произнести заветные слова. «Давай же, Анна, пока не сгорела в собственном сознании!» Я поднимаю лицо и внезапно различаю призрачную тень. ту же, что видела в последнем своем сне. Его длинные пальцы, обтянутые полупрозрачным подобием кожи, тянутся ко мне. Внезапный шум цокота копыт бьет по ушам вскрикиваю, хватаясь за уши. Поток ветра. пробуди же!» Князь с силой встряхнул меня еще раз, приводя в чувство. Книга вылетела из ослабших рук и упала на пол, раскрывшись на исписанном и расчерченном развороте. «Она!» Голос мужчины дрогнул в легком волнении. Князь вновь заговорил на чуждом мне языке. Ни схожим, ни с одним другим. Если уж латинский моих незнакомых знакомых я могла различить, то диалект князя оставался лишь домыслами. «Я уж думал, ты не пробудишься Мужчина потянулся дотронуться до моего лица, да я дернулась в сторону, сбрасывая с себя мужские руки. Отползла и, перехватив книгу, прижала ее к груди, как самое дорогое, что осталось в жизни. «Кто ты?» — единственное, что смогла произнести. Он ответил не сразу, долго изучающе смотрел в мои глаза. «Доброжелатель». «Подобная сила не может быть доброжелательной». Легкая улыбка тронула уголки мужских губ. «Говоришь так же, как и твой отец, и как твой дед до него». Князь хотел было приблизиться, но вновь отпрянула. «Давай завершим дела, а затем поговорим о происхождении и истинных сущностях, хорошо? Что ты там видишь?» Мужчина кивком указал на книгу. «Ты должна видеть записи отца. Что там?» Но мое внимание привлекло другое. За окном стало темно. Ночь. Сколько я была вне сознания? «Часы» терпеливо ответил мужчина, хотя и неприкрыто начинал нервничать. «До рассвета совсем мало времени. Нужно торопиться. Что в записях отца, Анна?» «Похоже на шифр, с которым мы в детстве играли». Проговорила нехотя, рассматривая разворот. но теперь понятно, почему он составил список книг в таком порядке». «А если быть еще откровенней?» Номер необходимой книги. Номера страниц, направление и номера строки, направление и номера букв, а остальные книги в списке, судя по всему, для праздного ознакомления. «И что за книга?» «Шумерская мифология». Театрально ответила, также играючи, поведя рукой. «Ну, конечно, как же иначе? Напиши то, что получится». Князь спешно поднялся. «Я подготовлю место. Затем помогу прочесть, и все будет выполнено». «Я попаду в вакуум, верно? Смогу освободить отца?» Поднялась вслед за мужчиной. «Он ведь для этого это оставил. И попал в пустоту из-за какой-то ошибки дедушки?» «Да-да-да, конечно. Быстрее покончим с этим. Вопросы потом». Спешно закивал он, начиная отодвигать столы в сторону, освобождая пространство. «Понадобится чуть больше места». «Ты разве не знаешь, что это будет за фраза? Ты ведь помогал отцу». «Помогал, но для меня финальное знание из-за моей же глупости сокрыто». Нетерпеливо воскликнул князь. Впервые он проявил яркую эмоцию. «Давай вперед!» Я бросилась к столу, за которым работала, к оставленным там книгам. Шифр простой, главное ничего не перепутать в спешке и волнении. Лихорадочно рылась в книге, судорожно перебирая страницы. Буква. Следующая. От обилия строк перед глазами плыла. Еще один символ. А что, если не сойдется? Вдруг стало страшно. А может, все это напрасно? «Может, я делаю глупость. А может быть, это все-таки ошибка. Но я уже знала, что все правильно. Все сойдется». Внутреннее чутье подсказывало, что набор непонятных символов является ключом. Снова принялась лихорадочно перебирать страницы книги. От камня на груди распространялось легкое вибрирующее тепло. Вдруг краем глаза заметило движение скрытая в стене дверь медленно приоткрылась, и в проеме показалась голова. В первую секунду подумала, что это князь решил необычным способом поторопить меня, но тут же поняла, что ошиблась. На пороге стоял Исраэль, буквально пропавший на несколько дней из библиотеки, из той же библиотеки, которая была архивом под Москвой. Он не переезжал, это место само перебралось сюда. Поэтому мистер Дебуа не понимал, куда я устремляюсь, покидая первый этаж. Исраэль и сам замер, не зная, как заговорить. И я, заносившая карандаш над листом для записи последней буквы, ощутила себя неловко под его изучающим взглядом. Меня охватило внезапное чувство незащищенности перед этим человеком. «Анна, дорогое мое дитя!» Наконец проговорил он. «Ты верно уже все отыскала?» Внезапная мысль озарила. Откуда князь достал альбом? Как ему это удалось? И следом за этими вопросами посыпались еще десятки. Почему Исраэль не отдал мне этот альбом? Разве могли личные записи быть отданы для чужой работы? В этот миг князь окликнул меня. «Ну что же?» «Полагаю, время прощаться», — как можно мягче улыбнулся Исраэль. «Путешествие отменяется. Ты произнесешь заветные слова, забудешь, останешься в своем мире, тустороннем». «Что?» — переспросила, задрожав. Исраэль лишь успел открыть рот для ответа. Голос теряющего терпения князя прогремел подобно грому, поднявшись к высоким потолкам зала. Буквально секунда обернулась, а Исраэля и след простыл. Вместо двери на стене причудливый узор. Наверное, стоило подумать, что мне почудилось. Последняя буква на вырванном листе. Подхватив подол юбки, устремилась к князю. Тот успел расчистить пространство и, скинув на пол пальто, начертить на полу круг из символов. Я остановилась, смотря на мужскую спину. Это специальная защита, чтобы никто тебя не выдернул, когда будешь произносить заклинание. Глухо произнес он, стараясь предугадать мои вопросы. Давай же, становись сюда. Что получилось? Добавил, не оборачиваясь и дорисовывая последние буквы на полу. Я прочту. Повторишь за мной. Сначала переведи, что здесь записано. Князь замер. Заклинание зачастую не имеет перевода. Ты на него даже не взглянул. Сердце билось в горле, и голос дрожал. Что оно значит? Это путь в вакуум? Да. Ответь, глядя мне в глаза! В эту же секунду все окна в библиотеке с грохотом распахнулись, и в комнату разъяренным зверем ворвался холодный ветер. Книги смело со стеллажей. Взметнуло вверх, и ракочущим шумом повалило на пол. Опрокинулись столы и стулья. С грохотом обрушились цветы и картины. Зазвенели стекла и зеркала. И тут же, как по команде, все замерло. Наступила оглушающая звенящая тишина. У дальней стены появилась фигура девушки, облачённой в белый плащ. Глаза её кровоточили, а губы, казалось, были стянуты чудовищной судорогой. Под плащом ногая, и её тело, покрытое ступнями и язвами, содрогалось в конвульсиях. «О, Вскрикнул князь, бросаясь ко мне. Буквально выхватил из рук сжатый лист. «Давай, повторяй за мной!» «Буш-ща-ща-ба-то!» «Это мост, дорогу в вакуум, все верно. Произнеси же!» Я взялась обеими ладонями за его лицо, заставляя посмотреть на меня, и, захлебнувшись всхлипом, отпрянула. Он лгал. Я точно знала, что он лгал. Девушка, угловато дернувшись, раскрыла беззубый рот. Время замерло. Я ощутила, как банша набирает воздуха, чтобы закричать, завизжать, заплакать. И слова князя слились воедино с нарастающим криком банши. Остатки сткол зазвенели, посыпались. следом начал рушиться потолок.